однако из ее несвязанных речей узнали, что после исчезновения детей положение ее с Легуеном оказалось критическим. И Ата решил, что этот побег предвещает бегство его невесты и потому приступил к Легуену со страшными угрозами, если тот не скажет ему, куда скрылись дети. Легуен, озаренный прекрасной мыслью, объявил ему, что их ночью умчал злой маниту и навряд ли принесёт обратно. Против воли маниту Ята не нашёл возражений. Он вдруг успокоился, очень довольный, что дело приняло такой оборот, и немедленно приступил к приготовлением свадьбы. Она должна была справляться с невиданной доселе пышностью. Со всех сторон стали привозить в изобилии великолепные фрукты, овощи, дичь, коз, баранов и прочее. Но по мере того, как день свадьбы приближался, становилось всё труднее её избежать. Легуен упал духом. Однажды эти чёрные дьяволы подстерегли его, когда он уже оканчивал свою лодочку и сломали последнюю. Добрый матрос выведенный из терпения, предложил своей невесте последнее средство к спасению бросимся вместе в реку мартина это единственное средство вырваться из когтей этой гадкой обезьяны это романтическое предложение у мартины не имело никакого успеха самоубийство не прильщало её она была воспитана в здоровых и честных лангидокских традициях и ес покончить с собой как язычники. Да вы шутите. Неужели же вы серьёзно? Что сказал бы на это мой бедный отец? Поневоле пришлось отказаться от этого отчаянного плана и ждать, скрепя сердце, что будет. Всё казалось потерянным, но счастье повернуло в их сторону. Пока бароцзи готовились к коргем, Их соседи не переставали следить за ними. Хитрый Карена, их предводитель, выбрал удобный момент. И как раз в ту минуту, когда кипели котлы и уже раздавались звуки там-тама, возвещавшие, что пора произносить роковой обед, одним словом, когда все и вся ликовали, за исключением Мартины и Легуена, Карена Во главе своей шайки выскочил из леса с дикими криками, напал на пирующих, забрал всю заготовленную провизию и как навуходоносор увёл в плен всё племя. Мартина и Легуен как пленники иаты были пощежены завоевателем, на которого вследствие легко доставшейся добычи напала великодушие, и он отпустил их на все четыре стороны. Легуен, не теряя времени, приступил к постройке новой лодки. Как вдруг неизвестно откуда появился Гляв. Сделав наскоро необходимый запас, они уселись на верного животного и толкова объяснили ему по-французски, чтобы он шёл по следам Калетты. "Гляв!" воскликнула Калетта. "Ведь мы думали, что он давно и сдох. Мы оставили его так далеко". Но Легуен Вы мне ничего не говорите, как он нашёл вас? Каким чудом он вылечился? Это мамзель Калета надо спросить у него. Я ничего не знаю. Мартина всё время повторяла ему: "Бедный мой Гляв, как же ты это выздоровел?" И, конечно, Гляв ничего не мог ответить. Вот уж истина можно сказать. У этого животного не хватает только дара слова. Но каким образом он не колеблясь пошёл прямо к нам? говорила Калетта, не переставая восхищаться поразительным умом своего друга. «Надо сказать правду, я приказал ему. Голиаф, надо найти мамзель Калетту». «Значит, он знал, куда идти», — заметила Ле Гуен, никогда ничему не удивлявшийся. «У животных, знаете ли, замечательный нюх, а у Голиафа особенный». «Без сомнения», — сказал доктор, — Следуя раньше с вами по притоку Замбези, он узнал то место, где переправлялся с вами на другой берег, а в лесу для него довольно было малейшего признака, чтобы следовать по вашей дороге. "Да", сказала Мартина. "Когда мы подходили к этим местам, он вдруг поднял хобот и стал обнюхивать воздух со всех сторон. Потом вдруг вошёл в этот лес. Я подумала, верно он ищет берег". Так как Жерар говорил, что он хочет ехать водой, но Галя всё углублялся в лес. Тогда Легуен сказал: "Пусть идёт куда хочет, он знает лучше нашего". Потом вмешался Легуен. Он вдруг остановился, прислушался и затем побежал как сумасшедший, совсем как поезд молнии. "Тогда, значит, Калет ты узнала его шаги", сказал Жерар. "У неё замечательно тонкий слух". И мы тогда тоже узнали голос нашей голубушки. Я даже затаила дыхание. Олег Уен и говорит мне совсем спокойно. Это щебетание может быть только мамзель Калеты. Голиаф не ошибся. Я так и залилась слезами, а он даже и не удивился. — Чего ж тут удивительного? — сказал Олег Уен. — Ведь я сказал же Голиафу, надо найти мамзель Калету. Понятно, Голиаф и пошел к ней. Это... Благородное животное исполнило приказание. Да. Это великий пример в жизни, сказал доктор. Мы тобелы могли бы поучиться у него. Не говоря уже о европейцах.